— Я на ваших балах не покажусь, вероятно, очень долго, потому что скоро уеду. — Уедете? Вы? И свою доченьку с собой возьмете? Нарышкина слушала Баратова молча. От его фамильярной болтовни на нее пахнула былой веселой жизнью, из которой ее вырвала любовь императора и в которую ее всегда тянуло. — Что пригорюнилась, Зоренька ясная! — Пала на землю росой, пропел Баратов своим звонким баритоном и заглянул в глаза своей собеседницы. Нарышкина слегка отстранила его рукой. Ее страстную, неразборчивую и непостоянную фатально тянуло к горячим объятиям и жарким поцелуям в этот омут смелого, бесшабашного кутежа и веселья. Баратов, принимая ее раздумья за победу, Еще ближе наклонился к ней и вкрадчиво уговаривал, «Ну, пора же вам вернуться в свет и одарить нас своим дорогим присутствием. Без вас и бал не в бал. Вернитесь к прежнему, сбросьте свои скучные и скромные капоты. Откройте пленительную шейку и дайте мне умчать вас в вихрь вальса». «Вступайте, сирота Казанская, довольно вздора», — засмеялась Нарышкина, протягивая Баратову руку. У меня еще дело есть неотложное, да и ребенок плачет. Ступайте, ступайте, о нежнейшая из матерей! Дурашливо поднял он руки в виде далекого благословения. Вас призывают священные обязанности. Инфанта стонет, а виновник дней ее греческими делами увлекается и он исчез, смеясь и задорно гремя шпорами. Мария Антонна посмотрела ему вслед не то с завистью, не то с досадой. Она чувствовала, что ее затягивает старый знакомый омут, что долгой борьба она не выдержит и вернется к своей прежней шумной бесшабашной жизни. Глава 16 «Неожиданный визит». Марья Антонна провела бессонную ночь и утром, торопливо переписав прошение о заграничном паспорте, с нарочным отправила его в дворцовую канцелярию. Она с нетерпением ждала оттуда ответа. Это была ее решительная ставка, и хотя она в душе и не особенно жаждала примирения, но ей больно и обидно было подумать, что ее отставка будет принята молча и равнодушно. Часть утра Нарышкина провела в детской подле маленькой вольной Сони, которую уже посетили два доктора, спешно вызванные заботливой няней. Дождавшись, пока малютка заснула, и успокоившись уверением доктора, что никакой опасности нет, Марья Антонна поехала кататься, а, вернувшись домой, узнала, что без нее приезжал граф Виктор Палыч чубей и просил Марью Антонну подождать его перед вечером. Визит Кочубея удивил Нарышкину. Это могло быть только следствием данного ему приказа свыше. Мария Антонна переоделась во все черное и стала терпеливо ожидать редкого гостя. Прождать ей пришлось довольно долго, в комнатах уже зажигали огни, и когда ей доложили о вторичном приезде графа Кочубея, Нарышкина встретила его спокойно и приветливо, делая вид, что не придает его приезду никакого особого значения. Кочубей с обычной ему хохладской бесцеремонностью сразу приступил к делу. «Я приехал к вам по поручению императора», — начал он, не употребляя даже титула величества, без которого остальные придворные не обходились, говоря о государе. «Государь получил сегодня от вас прошение о выдаче вам заграничного паспорта».